Часть первая. Молодые и смелые. Первое. Решение, решение. Ноябрь 1979 года. Мы были лучшими друзьями и двумя сторонами одной медали. Георгиос Панайоту, прилежный и застенчивый 16-летний юноша, немного пухленький, с пышными волосами и гардеробом, полным сомнительных нарядов. Я же, напротив, самоуверенный и общительный, умный бунтарь, одетый в костюмы секонд-хенда и парку и избегающий учебы во всех ее проявлениях, которая давно наскучила мне до смерти. Нас объединяла любовь к музыке, Монти Пайтон и наш особый юмор. Тогда-то я и принял решение, которое навсегда изменило нашу жизнь. Йок. Мы создаем группу. Почти два года я только об этом и думал. Я хотел играть только с одним человеком, с мальчиком, которому предстояло стать Джорджем Майклом. У него было выдающееся умение чувствовать мелодию, к тому же он великолепно пел. В школьные годы мы боготворили одни и те же группы и одних и тех же артистов. Это была самая разнообразная музыка от мировых звёзд, таких как Queen, да, совсем новичков, например, Joy Division из Манчестера. К 1979 году мы увлеклись ска, очень современным британским стилем регги, в котором карибские грувы смешивались с гитарами. The special smadness the beat is still pulse захватили наше воображение не только музыкой, но и одеждой и стилем. После выхода на экраны фильма Квадрофения все дети Англии внезапно начали одеваться в костюмы и туфли фирмы H. Papish. Модники стали предпочитать исключительно короткие стрижки. К счастью, моя жизнь в пригороде Хартфордшира была детским лепетом по сравнению с жизнью в Лондоне или Бирмингеме. Я хотел быть частью музыки Энди, сказал ё, когда я позвонил ему после школы. Я хочу, но я не могу. Последовало несколько невнятных оправданий на тему напряжения из-за учёбы и неумолимого настроя его родителей, которые стремились защитить его от любых отвлекающих факторов, например, от меня. Однако меня это не остановило. Я шёл за своей мечтой и не собирался позволить беспокойству ёга о том, что подумают его мама и папа, помешать этому. Нет. Сейчас или никогда, сказал я ему. Сегодня мы создаём группу. Йог знал, что я могу быть очень упорным, особенно когда мечта захватила мою душу. Он понял, что на самом деле это не просьба, это решение. Когда он осознал, что я не собираюсь сдаваться, его сопротивление угасло. Хорошо, Инди, сказал он, глубоко вздохнув. Давай сделаем это. Йог был в деле. Теперь у меня появилась мечта, которую я должен был осуществить. Цель Ни что и никто не мог бы сбить нас с пути. Наша дружба была непобедимой, я был уверен, что нас ждёт успех. Я понятия не имел, что на самом деле означает этот успех, но чувствовал его я, будто знал. Однако то, к чему мы в итоге пришли, было более впечатляющим, чем я мог себе представить. Второе. Новенький. Четырьмя годами ранее Впервые я увидел Георгиоса Панайоту, ожидая начала первого урока нового учебного года. Вокруг меня взбужденно болтали другие ребята из нашего класса школы Бушеммиц. Мальчики хвастались тем, что целовали таинственными незнакомками во время отпуска с родителями, который обычно проходил на британских морских курортах. Поехать за границу всей семьёй в те дни было финансовой роскошью, недоступной большинству. Девушки хихикали и падали в обморок, глядя на фотографии Дэвида Эссекса и Дони Осменда на страницах журнала Джеки. Все они были очарованы группой Penns People. Танцевальная группа из шоу Top of the Pops выступала уже несколько лет, и затянутые в лайкру танцовщицы стали предметом мечтаний юных парней, и у каждого была своя фаворитка. Но после шести недель летней свободы я не испытывал ни малейшего энтузиазма в шуме первого учебного дня. Мне было скучно. На самом деле мне часто было скучно. Школа была обузой, и как только я научился читать и писать, закончив начальные классы почти без проблем, моё участие в британской образовательной системе фактически завершилось. С этого момента всякий интерес к новым знаниям исчез, и я абсолютно не понимал, для чего учиться, что раздражало как учителей, так и родителей. В одном школьном отчёте меня назвали деструктивным, после чего последовала череда неизбежных родительских выговоров и нравоучений. Чуть ли не единственное, что мне нравилось в школе – игра за школьную футбольную команду. Но вопреки утверждению Джорджа, я никогда не питал надежд профессионально заняться футболом. Я активно болел за Манчестер Юнайтед. Это и есть весь мой профессиональный футбол. Меня посадили за первую парту, так учителям было проще следить за моими действиями. Мне было 12, и я не хотел подчиняться. С расстегнутой верхней пуговицей и ослабленным школьным галстуком я выглядел угрюмым, трудным подростком, Возможно, это объясняло тот факт, что пара учителей были со мной на стороже. Но я не был хулиганом. Класс нас считался очень сильным, но ни один из нас не сдал финальный тест на высокие баллы, которых хватило бы поступить в колледж Уотфорда. Было мало вероятно, что мы смогли бы построить карьеру в области ядерной физики или нейробиологии. Однажды в классе стало тихо. Разговоры о танцовщицах, о видессексе и неловких летних поцелуях прервались. Когда вошла наша классный руководительница миссис Паркер, а вместе с ней незнакомый мальчик. Одет он был в чистую школьную форму и носил огромные очки в стальной оправе. Его волосы походили на парик. Встреча с новыми одноклассниками явно пугала его. Когда миссис Паркер представила новенького в классе 2А1, он начал краснеть. Учительница произнесла его имя неразборчиво, будто сама едва могла его выговорить, что смутило его ещё больше. Мальчики и девочки Это ваш новый одноклассник, Йорриус Паннаоту, странно сказала она и посмотрела на испуганное лицо нового ученика, как бы его ни звали. Теперь он стал красный как помидор. В первом ряду хихикали девочки, а мальчики посмеивались с задних парт. Но миссис Паркер ничуть не смутившись продолжила формальности, хотя и оставила попытки повторить незнакомое средиземноморское имя. Я хочу, чтобы кто-нибудь помог новичку. сказала она. Давайте выберем наставника, который на этой неделе покажет ему, как тут всё устроено. Это важная обязанность, поэтому тот, кто возьмёт на себя эту роль, должен сделать так, чтобы наш новый ученик почувствовал себя в Бушимиц как дома. Кто хочет помочь? Последовала неловкая пауза. Мои одноклассники колебались, а я не мог понять почему. Я ещё никогда не был ментором, и это была слишком хорошая возможность, чтобы упустить её. Приятное разнообразие среди монотонности уроков. Я поднял руку. Трудно сказать, что подумала в этот момент миссис Паркер, потому что хотя учительница и улыбалась, это выглядело так, как будто она пыталась разгадать где подвох. Её изогнутая бровь предостерегала меня от каких-либо выкрутасов. "Спасибо, Эндрю, это очень любезно", сказала она, наконец указывая, как его там, что мы должны сесть вместе. Пока миссис Паркер бегло просматривала список имён, все взгляды были прикованы к новому мальчику, который нервно приближался ко мне. Я не мог не посочувствовать ему. Адамс, здесь мисс. Барлет, здесь мисс. Браун, здесь мисс. Моё имя поначалу звучит немного странно, сказал новенький, усаживаясь рядом со мной. Оно греческое, добавил он, почувствовав моё замешательство. Я пожал плечами и сочувственно кивнул. Я знал, что с таким именем, как Георгиос, новичка ждёт непростой первый семестр. Немного поболтав, я выудил некоторые ключевые факты. Отец Георгиоса владел собственным рестораном. Семья раньше жила в районе Кингсбери и только недавно переехала в соседний Рэдлет, который хоть и находился дальше от школы, чем мой, но всё же был расположен достаточно близко, чтобы, если мы поладим, вместе гулять после школы. А ещё я подумал, что семья Георгиуса должно быть довольно богата, так как Рэдли читался районом для состоятельных горожан. Но в тот момент, когда мне казалось, что всё складывается удачно, наступила неловкая пауза. Он не разделял ни одного из моих хобби. Меньше, чем футбол, его интересовала только Формула-1. Мы смотрели друг на друга в тишине, которая грозила перерасти в долгое молчание. Когда я поднял глаза, миссис Паркер посмотрела на меня скептически. Чёрт возьми, всё идёт не очень хорошо. Когда я уже начал понимать, что совершил огромную ошибку, взяв на себя такую ответственность, то задал правильный вопрос. Итак, какая музыка тебе нравится? спросил я. Георгио заулыбался. Успех. Очевидно, я нашёл общий язык. Он сказал, что ему нравится Queen. Это было отличное начало. И пока класс 2А1 заполнял какие-то бумажки, необходимые в начале Каждого учебного года мы болтали о Фредди Меркьюри, сверкающих гитарах Брайана Мэя и выпущенной около года назад песни «Killer Queen», которая изменила звучание группы. Столь же обнадеживающей была любовь Георгиоса к «The Beatles» и Дэвиду Боуи. К тому времени, когда мы дошли до общей любви к Элтону Джону, наши миры, несомненно, соприкоснулись. «Banny and the Jets». Candle in the Wind это главный трек его последнего альбома Goodbye Yellow Brick Road. Были нашими любимыми композициями. На первом уроке французского мы продолжали говорить о музыке. Я был сосредоточен на нашей болтовне, и через несколько минут после начала урока меня отругали за то, что я витаю в облаках. "Риджли, как насчёт того, чтобы начать этот год нормально?" сердито сказал учитель. Это означало, что сегодня мне не светит хорошая оценка за поведение. Когда я посмотрел на Георгиоса, он засмеялся, закатывая глаза в знак поддержки. "Кажется, он ничего, этот парень", подумал я. "Может быть, год будет не таким уж и плохим". Не прошло и часа с начала нового учебного года, а у меня уже появился новый друг. Георгиос попытался объяснить, как лучше всего произносить его имя, но звучало это как отхаркивание, особенно неприятно возгостком акроты. Спустя несколько попыток у меня получилось. Йогурт Но на удивление прозвище не вызвало у него никакой реакции, и я решил называть его Йок, что звучало намного проще. Удручающая попытка миссис Паркер произнести греческое имя, а затем такие же ошибки её коллег привели к тому, что все они один за другим сдались и стали называть его Джорджем. Когда дело доходило до знакомства с новыми людьми, Георгиос тоже предпочитал использовать имя Джордж, наверное, потому что оно требовало меньше разъяснений. В течение следующих нескольких дней я всё больше и больше узнавала о своём новом лучшем друге. Главным открытием стала решительность, что противоречило моему первому впечатлению о нём как о застенчивом и неуверенном подростке. Йок быстро освоился в Бушемиц. Во время его первого обеденного перерыва я показал ему канаты, которые мы тогда использовали для популярной игры под названием Король стены. Суть понятна из названия, да и правила довольно просты. Один из мальчишек забирался по канату, а соперники пытались сбить его с насеста любыми способами. На самом деле никаких правил, никаких судей и никакой пощады. После обеда я использовал все свои физические возможности, чтобы занять бетонный трон. Я стал королём стены, избил нескольких соперников прежде, чем меня застигли в расплох. Это был Йок. Устав от моих издеваков, он решил толкнуть меня в спину. Я упал на асфальт. Увидев, как он гордо висит на канате, смеясь над собственной бравадой, я почувствовал неловкость. Йог, возможно, не выставлял свою силу как броню и не пытался выделываться на футбольном поле и спортивной площадке, но тогда я понял, что он не из робкого десятка. Неделю спустя, когда меня пригласили в его дом, мои предположения о состоятельности семьи Йога подтвердились. На школьном автобусе мы вместе доехали до Редлита. Дом с четырьмя спальнями, большим садом и причудливой верандой впечатлил меня. Его шикарное жилище совсем не походило на трёхкомнатный домик моих родителей. В отличие от наших скромных, но ухоженных клумб, у йога была большая лужайка на внутреннем дворике в задней части дома. Летними вечерами по найоту ужинали на свежем воздухе с средиземноморскими деликатесами. На столе были долма, хумус и тарамаса салата. Всё это казалось экзотикой по сравнению с традиционными блюдами, которые мы готовили дома. Поздоровавшись с его родителями, мы поднялись в спальню Йога. Она была идеально убрана и напоминала сокровищницу с разными памятными вещицами и музыкальным оборудованием. Моя же, напротив, представляла собой анархическую мешанину из одежды и журналов, которую я приводил в порядок только под угрозой родителей отправить всё на помойку. У Йога на стенах висели плакаты с Дэвидом Боуи и Элтоном Джонном. Однако самым удивительным было то, что Йок собирал комиксы о Человеке-пауке. У него их была целая стопка. Я разглядел самое первое издание, даже тогда это был очень ценный экземпляр. Йок рассказал мне, что год назад видел выступление Элтона Джона на стадионе в Уотфорде и что он всего однажды был на футбольном матче, на игре Арсенал. А когда показал мне своё главное сокровище, всё остальное было уже неважно. Возле кровати стояла огромная перламутрово-голубая ударная установка. Я не мог в это поверить. И хотя барабаны йога выглядели не так внушительно, как у Фила Коллинза или Роджера Тейлора из Куин, я все равно был потрясен. Ни у кого из моих знакомых не было барабанной установки в спальне, и прежде чем он успел возразить, я направился к ней и выбил тяжелый оглушительный ритм на малом барабане, двух том-томах, большом барабане и тарелке. Том-том — ударный музыкальный инструмент цилиндрической формы без подструнника. На том-томах играют барабанными палочками или литавровыми палками с небольшими твердыми головками. «Нет, Эндрю, не надо!» — крикнул Йог сквозь шум. Ужас на его лице подсказал мне, что я сделал что-то жуткое. Позже я узнал, что в доме Панайоту занятия музыкой разрешались только в определенные часы. Немного ошарашенный, я отошёл от барабанной установки и переключил свой энтузиазм на стереосистему, стоящую в углу комнаты. "Я всегда записываю топ-40 по воскресеньям", объяснил он. "И сохраняю песни, которые мне нравятся. У моей мамы был только портативный магнитофон, тогда как у Йога была двойная кассетная дека, на которую он мог записывать песни прямо из тюнера. По-настоящему сложное оборудование". Мы оба были страстными поклонниками чартов, но, как и я, он считал, что своим тоном диджеи Radio 1 и Capital буквально испытывали терпение слушателей. Наигранность болтовни ведущих вроде Дэвида Ли Тревиса и Тони Блэкберна казалась нелепой. Эта новая связь вдохновила нас записать несколько собственных разговорных вставок. Целый час мы просидели у магнитофона Yoga, высмеивая профессионалов, хотя в то время мы и не подозревали об этом. Но именно тогда была заложена основа нашей дружбы. Мы тесно связали музыку и юмор. Мы импровизировали, обменивались идеями и подшучивали над взрослым миром, который, пожалуй, был слишком серьёзным. Наша возня в равной степени встревожила и успокоила маму Йога. Весь вечер я рассматривал невероятную коллекцию пластинок у Йога, их было очень много. Все музыканты, которых я любил, например, несколько альбомов Queen. Хотя мне нравился Bowie, и у меня была пара синглов, в том числе за Jean Genie, Йок как страстный поклонник собрал несколько LP. Но Elton John это совсем другое дело. И Йок, и я любили его, потому что он писал великолепные песни. Он создавал музыку в самых разнообразных стилях. Например, синглы Crocodile Rock и Candle in the Wind сильно отличаются друг от друга. Я был слишком молод, чтобы знать о его первых альбомах, но после «Goodbye Yellow Brick Road» я стал его преданным поклонником. И вскоре купил «Mad Men Across the Water», «Honky Chateau» и «Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player». Это дар Элтона, его музыка, прекрасное отражение текстов, написанных Берни Топпином, особенно «Candle in the Wind». С помощью мелодии Элтон превращал слова Берни в эмоции. С ним никто не мог сравниться. Нам нравился Элтон. Человек, играющий на пианино в безумных солнцезащитных очках и в огромных ботинках на платформе, казался необыкновенным. Не меньше завораживал и Дэвид Боуи. Оба вдохновляли нас. Мы любили их тщательно созданные образы и эпатажные натуры. Таким же значимым для нас музыкантом был Фредди Меркьюри с его комбинезонами, великолепными волосами и вычурными движениями. Фронтмен Queen был настолько харизматичным, что его невозможно не заметить. Все трое использовали псевдонимы. Ещё один факт, который не ускользнул от внимания Йога. У самого Йога был сложный и эклектичный музыкальный вкус, как и у меня. Когда друг семьи принёс ему полный бек-каталог Led Zeppelin, мы сразу же поняли, что группа потрясающая, и никак не могли поверить, что раньше её не слышали. И уже совсем скоро окончательно втянулись в Hall of Fame Lotus Love, Kashmir и When the Levi Breaks. Было интересно ретроспективно открыть для себя потрясающую группу и проследить весь их творческий путь. Пожалуй, у людей сложится впечатление, что Джордж вырос исключительно на музыке Дэвида Боуи, Стивю Вандра и других артистов лейбла Motown. Безусловно, их пластинки были в его коллекции, но на самом деле она была гораздо объёмнее, чем можно себе представить. В тот вечер, когда мы слушали некоторые из его любимых альбомов, разбирая тексты и заметки на обложках, я был поражён, узнав, что в мире есть кто-то ещё настолько же поглощённый музыкой, как и я. Время пролетело очень быстро, и нужно было возвращаться домой. Когда я уходил, Лесли, мама Йога, вела себя дружелюбно и в то же время немного настороженно. Несмотря на все мои усилия, она не приняла меня так же добродушно, как родители других моих друзей, и когда я помахал ей на прощание из машины моей мамы, у меня появилось отчетливое чувство, что в ней поселились сомнения по поводу самоуверенного нового друга ее сына. Я не мог понять, что сделал или сказал не так. Я лишь провел вечер, оставаясь самим собой. Полагаю, этого было достаточно, чтобы все испортить. Впрочем, я не слишком переживал. Моя первая поездка в дом йога прошла отлично, просто замечательно. Третье. Параллельные линии. Тревога Лэсли за Йога была понятна, но учитывая решительный настрой Панаётов, вероятность того, что их сын пойдёт по наклонной, была невелика. Его отец Джек был настоящим примером для подражания. Он всего добился сам. Его настоящее имя Кириакос Панаётос. И он переехал в Великобританию в 1950-х годах, когда напряжённость между турецким и греческим населением на северо-востоке Кипра переросла в кровавое насилие. После побега в Лондон Кириакос использовал англизированную версию своего христианского имени, сократил фамилию до Паноса и начал трудиться. Ему пришлось невероятно много работать, чтобы свести концы с концами. Позже Джек женился на Лесли, с которой познакомился в Лондоне. А еще позже открыл собственный ресторан в Эджвере. Когда я впервые пришел в гости к йогу, Джек все еще много работал и редко бывал дома. Но когда ему удавалось провести время с семьей, его присутствие всегда чувствовалось. Он был немногословен, а в тех редких случаях, когда заговаривал со мной, был грубым и резким, временами даже пугающим. Он тоже считал, что я негативно влияю на их сына. Когда отец йога был дома, я старался не попадаться на глаза ни ему, ни матери, но позже... Я очень полюбил Лесли, несмотря на её сомнения. Она была очаровательной женщиной. Существовало, по крайней мере, одно сходство между судьбой Йога и моей. Мы оба были детьми отцов-иммигрантов. Мой отец Альберт Мариел Захария родился в Александрии в Египте в 1933 году. Его мать была итальянкой, а отец египтянин йеменского происхождения. Египет в то время находился под британским контролем, и Александрия была местом причудливой смеси разных культур. Мой отец разговаривал на нескольких языках. С английским у него не было никаких проблем, так как именно на этом языке он общался дома со своим братом, и поэтому легко поступил в английскую школу для мальчиков. Сдав выпускные экзамены, стал учителем в этой же школе. Когда в 1956 году разразился советский кризис на волне национализма, семью моего отца изгнали из Египта, и они переехали в Эссекс. Как и семья Джека, семья отца была вынуждена покинуть свой дом. В середине 1950-х годов военная служба всё ещё была обязательной. Узнав, что Альберто Марио свободно владеет несколькими языками, королевский ВВС отправили его в Сент-Эндрюс Университет в Шотландии для изучения русского и немецкого, которые могли бы помочь королевским ВВС в Берлине во времена Холодной войны. Дискриминация, с которой столкнулась семья в Египте, была настолько ужасна, что мой отец всеми силами стремился интегрироваться в новой стране. Он ехал в автобусе и увидел уличный указатель Ridgley Gardens. В тот момент отец решил, что это очень похоже на английскую фамилию, тем более Захария могло на новом месте поставить его в невыгодное положение. Имя прижилось, и Альберт Риджли, свободно говоривший по-арабски, по-немецки, по-русски, по-французски и по-итальянски, отправился в Сент-Эндрюс в объединённую школу лингвистов. откуда был направлен в Берлин в качестве разведчика-переводчика ВВС. Несмотря на свои многокультурные корни, папа сразу же почувствовал себя британцем, как и я. Хотя я понимал, что моя кожа чуть темнее, чем у большинства моих друзей, мы все же принадлежали одной культуре, такой же английской, как у имблдонский теннисный чемпионат или бекон с яйцами. А семья Йога, казалось, все еще была привязана к своей кипрской истории. В отличие от моего отца, у Джека был очень сильный акцент. Мои родители познакомились, когда папа ушёл из Королевских ВВС в 1960 году и устроился на работу в фотоателье. Ему там очень нравилось, поскольку он был увлечённым фотографом-любителем. Когда Дженнифер Данлоп пришла в ателье и они познакомились, ей было всего 18, и она ещё училась в школе. Несмотря на юный возраст, она была волевой и независимой. Они полюбили друг друга. Когда она забеременела, папа женился из чувства чести и долга. «Я, причина их поспешно устроенной свадьбы, появился на свет в январе 1963 года, а Пол Риджли — в феврале 1964 года. Но только в день их 25-й годовщины свадьбы я понял, что мама была на третьем месяце беременности, когда связала себя узами брака с папой в 1962 году и чуть не устроил мини-скандал. Жизнь семьи Риджли началась в маленьком домике в пригородном муниципальном поместье в Агеме. Скромный дом был наполнен голосами мамы, папы и двух маленьких мальчиков, а также моего дедушки по отцовской линии, который временами казалось принадлежал совершенно другому миру. Мы с братом не знали о его жизни и травмах, нанесённых ему во время Второй мировой войны, и называли его Драк из-за его неулыбчивого поведения и сходства с графом Дракулой. Дедушка выпивал банку за банкой кока-колу и дымил как паровоз. В 1968 году Мы переехали в двухквартирный дом 1930-х годов на Эшфилд-увеню, 40, в Буши, но дедушка остался в Эгеме. И спустя несколько лет сигареты прикончили его. Как только мы с Полом начали учиться в младшей школе, у мамы появилась возможность продолжить карьеру. И она поступила в педагогический колледж Уолл-Холла. В старом, неоготическом здании был открытый бассейн, и мама время от времени водила нас туда в теплые дни. Мне нравилось плескаться в воде. Когда я подрос, и мне разрешили окалачиваться на спортивной площадке рекреационного центра, вскоре она стала главным местом моего обитания благодаря футбольному полю, теннисным кортам и кафе. Но бассейн оказался самым большим моим увлечением. После школы я спешил домой, хватал плавки и мчался в центр, который в моих глазах превращался в водный мир чудес. Я часами оттачивал различные типы бомбочек прыжков в воду, способных создать массивные всплески. и давали им названия. Например, проповедник, консервный нос и щелкунчик. Каждый из них выполнялся лишь для того, чтобы намачить загорающих девушек поблизости. 70-е годы казались чередой бесконечных беззаботных дней. Мы с полом понимали, что в школе нам лучше вести себя тихо, иначе мама очень ловко управлялась деревянной ложкой, и когда её терпение подходило к концу, гоняла за нами по саду и колотила по спине. Не помню, чтобы я был особенно непослушным ребёнком, но иногда действительно вёл себя своевольно и через чёрназойливо. Однажды в один из выходных родители устроили вечеринку. Следующим утром я встал пораньше, надеясь разузнать, что же делали взрослые прошлой ночью. Мне было всего 7, и пока родители наслаждались редким воскресным отдыхом, я уговорил младшего брата присоединиться. Мы поползли вниз по лестнице на разведку. Сначала наткнулись на открытую банку пива в водню в 5 и 7. Обязательный атрибут любого мероприятия 1970-х годов. Сделали поглядку и выплюнули. Это было отвратительно. Не стесняясь, открыли мамину деревянную шкатулку ручной работы, всегда наполненную сигаретами и открываемую только в особых случаях. Схватив по сигарете и коробок спичек, пробрались на задний двор и закурили, как взрослые, пыхтя, кашляя и отплёвываясь, после чего решили отказаться от дальнейшего расследования, спрятав улики в мусорный бак. но нас заметили. Мистер Смит, наш любопытный сосед, всё видел и с большим удовольствием рассказал маме, которая угрожающе произнесла: "Подождите. Вот вернётся ваш отец домой". Следующие несколько часов мы провели в страхе и ожидании неминуемого наказания. Когда отец вернулся, родители устроили нам нагоняй. Затем папа отшлёпал обоих и выгнал в комнату. Я не уверен, что наказание соответствовало преступлению, но оно определённо сработало. С тех пор я ни разу не позволил пиву Вотни спати 7 касаться моих гоб. Отец оказал на меня сильное влияние. Он много знал о Второй мировой войне и собирал журналы, подробно описывающие хронологию событий. Всякий раз, когда выпуск приходил по почте, я читал его от корки до корки и до сих пор могу легко идентифицировать военный истребитель по его тени. Со времени мой интерес к военной технике распространился на моделирование, и в 12 лет я тратил все заработанные деньги на наборы для сборки моделей самолётов, танков и кораблей, а также на клей и краску. Мне повезло, что у меня вообще были деньги, потому как я слыл, наверное, худшим в мире разносчиком газет, ленивым, безответственным и склонным к безделью. К тому же отвлекался на всё подряд. По выходным люди получали свои газеты в лучшем случае к обеду. На меня постоянно жаловались. Некоторым по утрам приходилось выходить из дома и искать меня. Конечно, они имели полное право злиться. Особенно дама, которая воскресным утром застала меня в своём гараже за распитием сидра, поймала с поличным и с позором выгнала. Неудивительно, что потом меня уволили. Другое влияние, которое оказал на меня отец, было более значимым. Музыка Риджли старший был ведущим барабанщиком в военном оркестре королевских ВВС, и они с мамой очень хотели, чтобы их дети учились музыке. Поэтому я с 7 лет ходил на уроки фортепиано. У нас дома был инструмент, и я с удовольствием занимался. Вскоре я понял, что помимо исполнения пьес из учебников, которые давал мне учитель, мне нравится сочинять музыку. На самом деле, придумывать собственные мелодии я любил больше, чем играть их. Я рассматривал пианино просто как возможность реализации своих желаний. Может и нет ничего удивительного в том, что позже я отказался от уроков и вернулся к пианино только в подростковом возрасте, когда, подпитываемый новой страстью к музыке, захотел снова писать песни. Однако эти первые уроки помогли мне. Гордостью и радостью отца была стереосистема в нашей столовой, и он любил слушать пластинки, используя пару дорогих наушников Sennheiser. В те редкие тихие моменты в доме с двумя мальчишками он надевал наушники, откидывался на спинку кресла, закрывал глаза и погружался в музыку. Но в воскресные вечера вся семья собиралась вокруг колонок, чтобы вместе послушать ТОП-40. Никто не шутил, не танцевал и не дурачился. Мы сидели на диване, пили чай и слушали таких известных исполнителей, как Суит, Слейд и Элвин Стардаст. Этот еженедельный ритуал сформировал мою любовь к поп-музыке и рок-н-роллу. Тогда я понял, что музыка дарит жизненные силы. Хотя наша коллекция пластинок была очень скромной, её наличие безусловно оказало на меня большое влияние. Я просматривал их снова и снова, включал записи The Beatles, The Everly Brothers и сборник хитов Rolling Stones Big Hits, High Tide and Green Grass, в которые входили все ранние синглы, такие как Painted Black, It's All Over Now, I Can't Get Get No, Satisfaction it get Off of My Cloud. The Stones звучали беспощадно правдиво. Мне они очень нравились. Но им приходилось соперничать за мою любовь с с другими фаворитами, например, с Help, the Beatles или со сборником 25 Rock Roll Great, в который входили такие песни, как নটেকশ্যন ই Little Richard, Rock Around the Clock, Billa বৰ্নিক The Commons и Hound Dog Elvisa. Выкрутив громкость на максимум, я вертелся и прыгал по гостиной, но только если был уверен, что никого дома нет. А когда слышал, как хлопает входная дверь, бросался к проигрывателю, всё выключал, садился и старался дышать как можно спокойнее, притворяясь, что не запыхался. Страх, что меня застанут в танце, был слишком велик. Не помню, какой был первый сингл или альбом в моей коллекции. Но изучение стеллажей с винилом в поисках чего-то, на что можно потратить карманные деньги, вскоре стало моим личным приключением. Альбом Goodbye Yellow Brick Road Элтона Джона был одним из моих первых важных открытий. Я купил эту пластинку после того, как наш водитель автобуса безостановочно крутил её на своём ультрасовременном восьмидорожечном магнитофоне во время школьной поездки в долину реки Уай. Оформление делало эту пластинку ещё более особенной. Внутри было несколько страниц, сложенных гармошкой, на которых тексты песен сопровождались иллюстрациями. Рисунки были великолепны. Merlin Monroe для Candle in the Wind, пистолет для Roy Rodgers и дракон для Grace Seal, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy Элтона был ещё более роскошным и включал в себя 3 или 4 вкладыша, в том числе сборник текстов и книжку с картинками. Позже я узнал, что одна из версий обложки даже имела попап-дизайн. Мы с Йогом часто ходили вместе в магазин пластинок. Я отчётливо помню, как однажды мы разглядывали обложку альбома Out of the Blue The Electric Light Orchestra 1977 года, в который входил их хит Misty Blue Sky. Пока ждали поезда на станции Golders Green, В детстве мы с ним оба были очень увлечены дизайном пластинок, и я часами изучал невероятные обложки, такие, например, как Tales from Topographic Oceans, прок-рок группы Yes. Хотя я никогда не покупал альбомы из-за дизайна, наслаждаться сюрреалистическим искусством можно было вне зависимости от того, нравится вам музыка или нет. К счастью, некоторые из моих любимых групп сочетали визуальную составляющую с отличной музыкой. Я стал поклонником Genesis. Либо из-за музыкального шоу The Old Grey Whistle Test на BBC Two, либо из-за моего друга Роя, у которого были довольно специфические музыкальные вкусы. Гонг, Дженезис и Кэптен Бифхат, его любимчики. Я был в диком восторге, когда в 1976 году вышел альбом «Дженезис, Wind and the Wuthering» с тесненным лого. Этот эффект придал обложке необычную текстуру. Музыка тоже была хороша. Вскоре я увидел любимых исполнителей вживую. Мой первый концерт оказался незабываемым. В Эрлс-Корте в 1977 году играли Queen. Я пошёл с роем, который и достал билеты. Фредди Меркьюри меня сразил, несмотря на то, что мы находились далеко от сцены. Мне посчастливилось увидеть их снова в Александро Палас 2 года спустя, когда мы с Йогамкой как купили билеты. Очаровательный Меркьюри был одет в костюм Арлекина. Группа играла свои хиты, Crazy Little Thing, cold Love, fed Bottomed Girls, Bicycle Race. Гитара Мэя звучала как-то особенно. А Фредди излучал энергию, которую я больше никогда не видел ни у у одного певца. Даже у принца. Genesis тоже были отличной командой. Мы с Йогом видели их в в Earl's Courts в 1977 году, ক্ৰজি লিটল ফেন কল লাফ ফেট বাইছিক বৰাজালা কাণমিম নে নহয় তন ত Светящиеся разноцветные лампы, которые тогда были чем-то новым, свисали с потолка, создавая эффекты фейерверков и мерных белых сталактитов. Это был переходный период для Genesis. Их стиль становился всё более мейнстримным. С уходом Питера Гэбриэла они стали ощутимо менее странными, и теперь с такими альбомами, как A Trick of the Tail и Wind Wuthering, развились в нечто, что мы оба находили более интересным. Мне нравилось смотреть, как выступает Phil Collins. Играть на барабанах с такой энергией и стилем и одновременно петь было чем-то невероятным. На следующий год мы снова пошли на их концерт, на этот раз в Небворте. Это было отличное шоу, но мы застряли в 400 м от сцены, и это не могло сравниться с впечатлениями от той памятной ночи в Уиллскорте. Всякий раз, когда я включал пластинки Genesis или Queen дома, я был очень осторожен, Папина стереосистема была такой же ценной, как машина или мамино обручальное кольцо. Денег всегда не хватало. Мы редко ремонтировали дом, и дорогостоящие развлечения были недоступной роскошью, а стерео папина любимая вещь и одна из немногих в доме, которые принадлежали только ему. И то, что мы могли пользоваться ею, было настоящей привилегией. Несмотря на формирование собственных музыкальных вкусов, мы всё ещё слушали с отцом топ-40. Однако это удовольствие немного блекло по сравнению с вечерами четверга. В 19:30 вся страна собиралась у телевизоров, чтобы посмотреть Top of the Pops, культовое музыкальное шоу BBC One, обязательное событие для всех, кто проявлял интерес к поп-музыке в 1970-е годы. И так будет продолжаться ещё несколько десятилетий. Семьи Риджли по наёту жадно следили за этим шоу. Top of the Pops открыли зрителям T. Rex, The New Seekers и ABBA. Queen покорили меня своим выступлением Killer Queen, а в сырой февральский вечер 1978 года нас потрясли Blondie благодаря внешности солистки Debbie Harry, которая выступала в одной огромной красной рубашке и ботфортах. На следующее утро в школе группа Blondie была единственной темой, заслуживающей обсуждения, а Debbie Harry олицетворяла женский идеал. Я начал понимать силу поп-звёзд.